В калейдоскопе людей, всегда вращающихся вокруг персон подобного ранга, он выделил и оставил подле себя красивую и молодую вдову подполковника Шерванского пехотного полка Аржанова. Не только из-за красоты, не столько из-за молодости, молодость качество приходящее, а из-за способности трезво оценивать окружающее принимать нетривиальные решения и успешно обучаться конспиративной работе. Подчиняясь железной воле светлейшего князя, курская дворянка, как лист сорванной светки ветки, пустилась странствовать по белу свету. В 1780 году она из Херсона уехала в Гезлеве, затем в Бахчисарай, затем в Инкерман. Оттуда, будучи раненой, в грудь вернулась снова в Херсон. В 1781 году под именем польской дворянки Амалии Цецерской отправилась в Вену. В начале 1782 года из Санкт-Петербурга в Аржановку, деревню, доставшуюся ей в наследство от погибшего первого мужа, и далее в Крымское ханство. Осенью 1782 года из Кафы в Гезлёве на военном корабле «Хатин». В 1788 году с польским дворянином Кухарским под именем его сестры в Варшаву. Париж, Стамбул, завершив свое длинное путешествие в турецкой крепости Очаков, взятой русскими штурмом. При хорошем попутном ветре и ясной погоде святой Амбросий Медиоландский мог развивать скорость до 10 узлов, то есть чуть менее 20 км в час. Для этого на фрегате использовали дополнительное парусное вооружение, так называемые стаксили и лисили. Стаксили натягивали между мачтами, лисили на реях. Окруженные серо-белыми полотнищами корабль немного напоминал облако, чудесным образом спустившееся с небес. По сухому пути от Севастополя до Алушты было километров 130, но по воде приходилось огибать сильно выдающиеся в море скалистые обрывистые берега, мыс Херсонес и мыс Фиолент. Мыс Айя и Сарыч, а также мыс Аюдак. Зато совершенно спокойно, под защитой корабельных орудий, Аржанова днем наблюдала в подзорную трубу за прибрежными дорогами и селениями. Вечером приятно проводила время в кают-компании в обществе офицеров. Турецкий флот в то лето не показывался у берегов Крыма. Фрегат. Встречали лишь наши небольшие крейсерские корабли, что на определенных им участках акватории охраняли границу. Они обменивались звуковыми выстрелами из орудий и световыми сигналами с казачьими пикетами, которые разъезжали вдоль береговой линии и по ночам жгли костры на пологих песочных и галечных пляжах, где могли причаливать с мелкой осадкой плавсредства. Свободно проходили крымским портовым городам только иностранные купеческие корабли. Вероятно, на таком судне и прибыл в Алушту шахид Эмран Мурза из рода Мансур. Алушта вообще являлась местом очень удобным, отлично освоенным турками. В июле 1774 года скрытно и быстро, конечно, Не без помощи местных татар. Они высадили здесь семитысячный десант под командованием трех бунчужного паши Хаджали. Тогда крымский хан Сахиб Гирей совершил Дикарский, немыслимый, в европейском международном обиходе поступок он продал османам чрезвычайного посланника и полномочного министра Российской империи при своем дворе Петра Веселицкого. Турки посадили дипломата в Зиндан, яму двухметровой глубины, и начали пытать, чтобы получить от него шифры секретной переписки. Здание нашего посольства в Бахчисарае тоже было захвачено и разгромлено, а охрана перебита. Несмотря на то, что его молодую жену отправили в горе Мхана, Веселицкий ничего не выдал. Вскоре при продвижении вглубь полуострова турецкий десант потерпел поражение. У деревни Шумы мусульман встретил трехтысячный отряд под командованием генерал-поручика графа Мусина Пушкина. В упорном и кровопролитном бою русские на голову разгромили воинов Аллаха. Те, бросив на поле битвы всех раненых и убитых, десять орудий и четыре знамени бежали обратно на Алуштинское побережье. Там спешно погрузились на корабли и отплыли в Стамбул. Они запомнили этот урок. В 1777-1778 годах султан снова прислал суда с десантом к бывшей своей колонии, но на берегу турки увидели охранение из наших кавалеристов и пехотинцев, ими командовал Суворов, и не решились сойти с кораблей. События давно минувшей Первой русско-турецкой войны мало интересовали Аржанову, однако она понимала, что в сущности противник Российской империи на юго-западе не изменился. Ислам — религия кочевников, рожденная на стыке седьмого и восьмого столетия, под жарким солнцем Аравийской пустыни чрезвычайно консервативен. Его приверженцы слишком многочисленны, нетерпимы к инакомыслящим, безмерно фанатичны. Их руководители одержимы идеей мирового господства и для достижения цели не останавливаются ни перед чем. Потому операцию она спланировала, не особенно задумываясь о гуманности и миролюбии. Впрочем, исламское подполье, действуя на территории России, никогда не принимало в расчет столь отвлеченные понятия. По-видимому, турки и крымские татары не читали последних произведений европейских философов и прогрессивных журналистов. Достижения их либерально-демократически-буржуазной мысли не имели хождения на Востоке. А жаль. Глядишь, мусульмане отказались бы от любимых развлечений, содержания гаремов, работорговли, убийств людей без суда и следствия по одному знаку шаха или султана отрубание рук за воровство, побивание камнями на городской площади за супружескую измену — обычное чимилдык, когда после первой брачной ночи родственникам, друзьям и соседям обязательно предъявляют простыни молодоженов и прочь в тому подобных прелести повседневной жизни джамаата. Шахид, стрелявший в русских на дороге, недалеко от деревни Камышлы, перед смертью назвал Алушту. Этим он только подтвердил сообщение нескольких конфидентов Флоры, в том числе доброго ее знакомого Али Мехмед Мурзы из Бахчусарая Мурахас передал ей с младшим сыном Бекиром пространное письмо. Как бывший дипломат татарский вельможа дал Глубоко продуманную оценку нынешней политической ситуации на полуострове он призывал Анастасию действовать быстро, точно, безжалостно. Все сходилось к тому, что в окрестностях Алушты сформирована банда боевиков, и ею создан схрон оружия и взрывчатых веществ. Устроен он на западной окраине Приморского городка, в двух домах местных жителей обитавших по соседству. Один дом большой, двухэтажный, с садом и виноградником принадлежал, естественно, имаму сдешней соборной мечети, второй, поменьше и победнее, торговцу кожей и кожаными изделиями. Именно через его лавку, соединенную со складом, поступали из порта ящики подозрительного вида. Привозили их молодые люди крепкого телосложения и с военной выправкой. Вместе с ящиками они исчезали, потом в кущах крымского сада. Может быть, из лавки в дом священнослужителя вел подземный ход? Может быть, там имелся вполне благоустроенный, приспособленный для жизни нескольких человек подвал сычугом, запасом воды, земляным полом, покрытым толстым ковром, как это видела Аржанова в Очаковских катакомбах. Подобный план улицы, Двух подозрительных усадеб и очень толковое описание к нему составил Эзра Мичри, караим, владевший восемью мельницами на южном берегу Крыма. Жил Мичри в Балаклаве со своей многодетной семьей, но периодически объезжал все владения, в том числе и в Алуште. Мукомольное дело на полуострове издавна находилось в руках караимов. Самым богатым из них являлся купец Аджиага Бабович. Дальним родственником купца, проживавшего в Гезлёве, был Эзра Мичри. Но не только это обстоятельство позволило ему выбиться из приказчиков в хозяева. Еще летом 1782 года в караимской крепости Чуфут-Кале он встретился с Анастасией и ее людьми Участвовал там в победном бою с чеченцами, пытавшимися захватить крепость. После этого он дал согласие стать конфидентом секретной канцелярии Ее Величества. Золотые рубли с профилем Екатерины II, поддержка родни, собственное благоразумие и рачительность сделали его человеком вполне состоятельным но прекрасную русскую госпожу он никогда не забывал, неукоснительно исполняя ее поручения и получая вознаграждение за них. План Эзеры-Мичри, изготовленный, конечно, по-дилетантски, перерисовали согласно требованиям картографического искусства в соответствующем отделе штаба Черноморского флота. Он обрел технически безукоризненный вид, На нем появились обозначения географической широты и долготы и расположение объектов относительно сторон света. Высота возвышенности над уровнем моря, его глубина, особенности очертаний береговой линии, русские, постоянно видя на полуострове научные исследования, уже обладали таковыми сведениями. Аржанова представила карту командиру фрегата Святой Амбросии Медиоланский, капитану второго ранга Нелединскому, когда парусник подходил к Алуште. Моряк долго рассматривал ее и слушал пояснения княгини Мещерской. Затем он предложил свое решение. С помощью поворота Оверштаг поставить корабль правым бортом к городку и вывести его на прямую наводку находящихся на верхней палубе 12-фунтовых пушек и полупудовых единорогов. После этого отдать якоря трехмачтовик окажется точно напротив западной окраины Алушты, орудия под номером 6, 7 и 8 батареи правого борта, возьмут на прицел два вышеупомянутых дома. Если боевики вздумают сопротивляться, артиллеристы фрегата откроют огонь. Им понадобится только заранее обусловленный и ясно различимый сигнал с берега. Тогда командир батареи лейтенант Подыма, отличающийся фантастическим глазомером, наведет пушки, дабы урон для остальных обывателей приморского городка был минимальным. Падыма, вызванный в каюту капитана второго ранга, сначала снял шляпу перед штаб-офицером, затем галантно поклонился княгине Мещерской. Ее краткий рассказ о столь недамском и даже грубом предмете, как исламское террористическое подполье в Крыму, сильно озадачил лейтенанта. Он полагал, будто ее сиятельство совершает морское путешествие от Севастополя до Алушты исключительно ради собственного удовольствия. — Так оно и есть, Константин Иванович, — ласково улыбнулась ему Аржанова. — Нет для меня большего удовольствия, чем знать, что очередная компания бешеных, замысляющих уничтожение ни в чем не повинных людей навсегда отправилась в гости к Аллаху. Я... — Никого не убиваю, Анастасия Петровна, — счел необходимым пояснить молодой офицер. — Я умею лишь наводить орудия корабельной артиллерии. — Что нужно для правильной наводки? — Ориентир, ваше сиятельство. — Посмотрите на карту, лейтенант. Он там имеется? — Нет, ваше сиятельство, — после некоторого размышления ответил подыма. Пейзаж довольно однообразный. А если мы поставим пику с красным флагом вот сюда, Курская дворянка нарисовала карандашом кружок недалеко от дома и мама, справа в зарослях Тиса-Ягодного, на карте изображенного ярко-зеленым цветом. Это в большой степени облегчит мою задачу, ваше сиятельство. — Договорились, Константин Иванович. Выберете эту карту себе. Копия ее со всеми нужными пометками остается у меня. — Неужели, Анастасия Петровна, вы сами поедете с командой в Алушту ловить злоумышленников? Лейтенант в крайнем изумлении поднял свои небесно-голубые глаза на флору. — А кто, по-вашему, должен ехать? — Константин Иванович. Ну, есть же поручик Чернозуб, например, есть унтер-офицеры, есть солдаты корабельной морской пехоты. К сожалению, они не владеют тюрко-татарским языком. Мы, господин артиллерист, все-таки сначала хотим предложить этой банде мирные переговоры, сдачу в плен на вполне сносных условиях. Однако ничего из этого не вышло. Окруженные в двух домах боевики вместо переговоров открыли огонь. Бой принял затяжной характер. В отряде Оржановой, усиленном морской пехотой с фрегата, появились раненые. Сверившись с картой, она вместе с сержантом Прокофьевым спустилась к морю, обошла городской квартал по Галичному пляжу и попала в заросли Тиса Ягодного. Здесь сержант и поднял пику с красным флагом. Увидев ее русские солдаты, поспешно отступили от домов. Татары обрадовались, но радость их была недолгой. Ровно через десять минут, как ранее условили Саржанова с подымой, орудие номер шесть, батареи правого борта святого Амбросия Мириоландского произвело первый выстрел. Он получился с небольшим перелетом и ядро ударило в сосновую рощу на горе. Второй выстрел по обыкновению имел незначительный недолет и обрушил высокий каменный дувал или забор перед жилищем имама. Третий выстрел попал прямо в первый этаж дома. Затем произошло... Нечто невообразимое. Земля вздрогнула. Столб дыма и пламени со страшным грохотом поднялся к небу. Крепкое здание словно бы раскололось надвое. Тысячи осколков камня, дерева, железа полетели в разные стороны. Оржанова и Прокофьев в страхе легли, закрывая головы руками, Сверху на них посыпались листья и ветви деревьев, сорванные ужасной силой взрыва. Секунду, наверное, длилась тишина. Потом послышался вой, крик, визг, плач людей, на смерти испуганных, а также раненых и контуженных. Надо ли говорить о том, что от схрона оружия и пороха, собранного террористами, осталась только глубокая яма? Над ней нависали жалкие обломки, некогда бывшие добротным строением. Куски обугленных деревянных балок, какие-то искореженные, перекрученные железяки, остатки человеческих тел усеивали пространство вокруг этого злополучного места. Черная копоть покрывала все предметы. Теперь... Аржанова осторожно ступая по земле, с щегольскими офицерскими ботфортами, тростью переворачивала разные обломки и бесцельно бродила по пепелищу. Яма еще дымилась, запах стоял просто отвратительный, но разговаривать было не с кем. Заговорщики вместе с хозяином дома и его семьей обратились в прах. Соседний дом торговца кожи обрушился полностью, погребя под стенами и крышей своих обитателей. Один вопрос мучил Флору. Какое количество пороха и как сумел припрятать здесь имам, коль детонация его вызвала такие разрушения? Курская дворянка, испытывая немалое огорчение, собиралась обратиться за разъяснениями к лейтенанту Падыме. Что за снаряд он отправил из пушки в Алушту, желая в третий раз поразить противника? Ни о чем подобном она его не просила. Ей требовалась лишь артиллерийская поддержка, скорее направленная на устрашение, чем на полное истребление врагов. Фрегат, поставив паруса, уходил на запад. Офицеры, за ужином собравшись в кают-компании живо обсуждали происшествие, Оно им понравилось. Российский императорский военно-морской флот в очередной раз явил чумазам аборигенам свою мощь и силу. Польщенный всеобщим вниманием, молодой артиллерист ответил на вопрос княгини Мещерской с невинной улыбкой. — Ах, Анастасия Петровна, ведь это совершеннейшие пустяки. Всего лишь граната из полупудового единорога, — Какая граната? — удивила Саржанова. — Обыкновенная. Полый чугунный шар диаметром 15 сантиметров, весом чуть более восьми килограмм, набитый порохом и с запальной трубкой. При соприкосновении с целью взрывается. — Почему вы решили применить ее вместо ядра? — Это нововведение? «И надо его опробовать», — убежденно произнес молодой офицер. «Вы сами видели эти нароги при перегрузке с пристани на фрегат? Между тем инструкция гласит, что лучше всего при стрельбе из них использовать гранаты. Я использовал...» Флора в задумчивости размешивала сахар в чашке с горячим чаем, поданным ей слугой. В кают-компании стало тихо. Моряки в ожидании смотрели на знатную пассажирку. Да, испытание состоялось. Наконец, сказала она, пожалуй, при возвращении в Севастополь я буду ходатайствовать перед контр-адмиралом Ушаковым о вашем награждении. — Поре много благодарен, ваше сиятельство, — поклонился лейтенант княгине Мещерской. Она, и впрямь действуя как частное лицо, подала командующему Севастопольской эскадрой краткую записку, в коей сообщила, что повеление ее императорского величества относительно фисташки туполистной исполнено. Плоды, листья, фрагменты ствола и корневища собраны. При этом Флора отметила усердие к службе, проявлены экипажем Святого, Амбросия, Мидиоланского и особенно лейтенантом Подымой. По чистой случайности батарея правого борта фрегата сделала три выстрела. На окраине Алушты оказались полностью разрушенными два дома, но, как известно, научно-ботанические экспедиции без издержек никогда не обходятся.